Полуголодные рабочие стали забирать у частных торгашей. К трем бывшим в поселке вольным лавкам быстро присоединились из дальних мест новые богатенькие прасолы, они доставляли товары на вазах, располагались табором в тайге, на приисках, вблизи заводов. Тут же появились спиртоносы. Черный безносый всадник с своей черненькой собачкой, меняя золото на спирт,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 Они перебирались на другой и побитые, поруганные превращались силой обстоятельств из покорных, верноподданных царя в заядлых крамольников. Тайно продавая с барышом товар, они подзуживали рабочих. И чего вы, ребята, смотрите на Евте самые порядки? Хозяин Мазурик, урядник с приставом Халуи, да и вся власть-то должно быть что такая?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 Поднялась белоснежная пурга. Сначала низом полз поземок, Затем ветер нагнал густые тучи И замело, и закрутило. Казачий конвой в тридцать всадников Выступил в поход. Десять повозок с золотом С данным Прохором казне Потонули в снежной вьюге. Таежный путь в метель опасен, Но кони выносливы, Казаки бдительные и зорки. «С дороги!» — С дороги! — помахивал нагаечкой горцевавший впереди каравана казачий офицер. Встречный, огромный, как дом, возы с сеном, спешно сворачивали в сторону. Мужики удивленно пялили глаза. Десять порожняком повозок! — Зачем, солдатики, едете? За рыбой, что ли? — Зачем надо, затем и едем. Проваливай живей!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 а утром продрал глаза, глядь, а коней нет. Волк улыбнулся, Прохор от души захохотал. — Скажи ямщику, что деньги за тройку уплатит контора. Я позвоню. И, подмигнув, дьякону спросил. — Так один, говоришь, ездил-то? — Как перед Богом. — Вот. — Значит, все шито-крыто.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 Спишь на погосте под крестом. Помоги своей дочке, помоги!» Кэти положила перо, горячо перекрестилась, Глянула за окно в месячную ночь. Пурги, как не бывало, тишь, гладь, Хмурый лес стоит по бокам, и казаки кончают ужин. Кто в повозках, кто у костров, на потниках завалился спать. Двое часовых бодрствовали, кружились с дозором возле стана. Время от времени офицер подымал от седла голову. «Часовые! Есть! На месте!» Он молоденький, голоусый. Проведет благополучно караван, получит от казны награду. В тугой полудреме ему грезится шалунья.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 Вот как бы только... Дозвольте, Ваш благородие!» И часовой Федотов сорвался со стекла сургуч, тукнул дном бутылки о ладонь. «Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом! Пожальте. Выпили по стопке, по другой. Офицерик поставил остатки коньяка в снежок. Уж месяц подкатился к бахроме тайги. Креп озорной утренник. Коньяк обжигал душу, мутил мысли, голова падала на грудь. Офицерик улыбнулся и заснул. Часовые тоже рады были упасть на снег и захрапеть. Ну что ж, ночь проходит, страхи кончились, можно погреться у костра. Оба примостились к огоньку, закурили. И в два голоса тихонько, фистулой, чтобы не разбудить спящих, замурлыкали, Эх, жизнь наша копейка, пропадешь не за грош, сабля лиходейка. Казаки с ямщиками под мороз, под песню часовых захрапели пущи. Лишь один ямщик, Филька Шкворень позевывая, притворился спящим. Он бородат, велик, лежит на золоте в повозке, но и его, и часовых долит необоримая дрема. Часовые клюют носами, филька зевает, крестит рот, но его рука падает, его рука уснула. Крепкий сон свалил и часовых. И как из камышей тигры, мягко прокралась к стану лесная нечисть. Рожи у них черные, когти остры, два всадника, один без носа и другой чернобородый, лохматый, как цыган. птицами к крайней повозке. Там уже возились пятеро. Дело делалось бесшумно, быстро. Через полминуты кожаная сумка с золотом моталась посредине крепкой жерди, концы которой лежали на спинах двух верховых коней. Цепко придерживая жердь, оба всадника рысью ступь в ступь по дороге назад к заросшей глухой трущобой балке. «И не в зла, ни в попад, чертова собачка!» «Прощайся, казаки, с золотом! тютю. -тю. Собачка взлаяла, черный всадник и цыган вытянули коней плетью, Филька Шкворин вскочил и полоумно заорал «Ребята! Грабят!» И все до одного, кроме офицера с часовыми, сорвались с мест к винтовкам, к лошадям. Трескучий бандитский залп из-за дерев. Два казака, взмахнув руками, пали навзничь, Третий торнулся носом в снег, четвертый перевернулся на бегу через голову, вскочил, опять упал, пополз со стоном. Казаки ответили в темную стену тайги залпом, оттуда новый залп. «Ребята, дуй, нас догоняй!» Филька-шкворень верхом на незаседланном коне лупит вслед за утекающими. Казаки суетливо седлают коней. Вот один вскочил, несется на подмогу к Фильке, но шалевший конь под казаком бьет задом, пляшет, дает козла. «Держи! Держи!» — орет шкворень, настигая двух разбойников. Те парят коней плетью. Конец жердины выскальзывает из руки цыгана, сумка с золотом падает на дорогу. Тут ловко на всем ходу брошенная Филькой шкворнем петля поймала цыгана за шею и разом валит его с коня в снег. «Есть! Готов!» Но от быстрого сильного рывка кувырнулся с лошади Филька Шкворень. Собачка трижды взлаяла. Черный всадник, освободившись от золотого груза, вихрем ускакал в предутреннюю тьму. Нога цыгана на мгновение завязла в стремени, цыган упал. «Ах! Попался!» Тяжело пыхтя и задыхаясь, бежит к нему Филька Шкворень. В одной руке конец аркана, в другой широкий нож. Цыган от Фильки в десяти прыжках. Сейчас цыгану перережут горло, но цыган шустро вскочил, сбросил с шеи петлю и исчез в тайге, как дым. Лишенный сил от приступа удушья, огромный Филька едва держался на ногах. Возле него в снегу сдернутый с башки арканом цыганский парик и бородища. А там все еще гремела перестрелка, и три казака примчались на конях в помощь Шкворню. Задыхавшийся Филька Шкворень, чтобы свежиться, сглотнул горсть снегу, сбросил тулуп, кое-как залез на свою лошаденку. Последу, ребятушки, последу, следу! Сейчас пымаем под лица. Ой, тяжко мне!» В тайге еще темно, но опытный бродяга Шкворень заметил, куда свернул беглец. «Ага! Зверючья тропа! Уйдет, сволочь!» Проехали в сторону ленивый рысцой. Снеговой наст плохо еще вздымал коня. Копыта то и дело проваливались в глубокие сугробы. «Назад, ребята! Не найти!» — сквозь хриплый кашель слезливо сказал бродяга. «Он, может, где-нибудь дьявол на дереве сидит. Его и с собаками не сыщешь. Вишь, тьма!» Все кончено. Небо белело, скоро зальет все пути дороги бодрящий свет, но в тайге до восхода солнца будет еще чахнуть сумрак, золото положено на место, казне убытка нет. Впрочем, Россия потеряла несколько молодых бойцов. Да два убитых бандита чернели на снегу возле опушки леса. Офицерик и двое часовых только теперь пришли в себя. Их тошнило, они подымались, падали. Офицерика ждет арест. Он готов разразиться громким детским плачем. — Я не понимаю, я... я... что со мной? — Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Так что золото цело, наших убито шестеро.